Глава 29. Падаем на Луну. В начале 86-часового перелета к Луне Рон освободил командный модуль от третьей ступени и состыковал Америку и Челленджер. Ступень С-4Б, более ненужную, увел прочь центр управления полетом. Ее маршевый двигатель включился в последний раз и направил ступень к Луне, на которую она упала, подобно метеориту, как раз перед нашим прибытием. Джек засел у своего окна и все время трещал о чудесных вещах, которые видит. «Эй, а это Антарктика! Она вся полна снега!» — говорил он почти пустому залу ЦУПа в пять утра по хьюстонскому времени. «Я бы ни за что не поверил, что мне выпадет такое. Куда ни повернись, и вновь есть что увидеть и задать себе вопрос, чем это вызвано?» В течение двух следующих дней он вел постоянный репортаж о картине облачности Земли, а планета тем временем вращалась, подобно голубому волчку, и становилась с каждым часом все меньше. «Ты, человек, метеоспутник», — поддел его один из капкомов, но все подбадривали его, чтобы Джек говорил и говорил. В конце концов, он был первым ученым, проникшим туда, где всегда было царство летчиков. А поскольку Луну он не мог видеть в течение первой пары дней, Джек запланировал вместе с кем-то из своих коллег изучение метеорологических структур Земли в масштабе, который не использовался еще никогда – от Австралии до Занзибара. Мы выбрались из громоздких космических скафандров, и в уже тесной кабине словно появилось еще три человека, но мы сумели сжать их до плоского состояния и убрать с дороги. Я и сам выглянул в окно и сообщил «Хьюстон, я знаю, что мы не первые, кто это наблюдает, но Аполлон-17 хотел бы подтвердить, что Земля круглая». Вся механика полета шла удивительно хорошо, и лишь один оранжевый тревожный индикатор выдал несколько сигналов, требовавших внимания. «Мы проверили все числа, чтобы убедиться, что все работает. Затем мы запустили руки в наши рационы, и я съел половину сэндвича и запил его водой. А Арон попробовал картофельный суп, который вылез из пластикового пакета и завис в воздухе, как капли клея. Их-то он и отправил себе в рот». Первый период отдыха начался почти точно через 9 часов после старта, и хотя мы к этому моменту оставались на ногах почти 22 часа подряд, мы были слишком возбуждены и могли спать лишь урывками. Во Флориде Барбара бодрствовала после полуночного старта до того момента, когда мы ушли с орбиты и благополучно отправились к Луне. После этого она перехватила несколько часов сна, чтобы встать с рассветом и начать сборы. Она, Трейси, Джен Эванс и ее дети Хайме и Джон утром в четверг вылетели из базы Патрик в Хьюстон на принадлежащем НАСА Гольфстриме. Перед отлетом она сказала репортерам, что ее ближайшие планы – сбросить трубку с телефонного аппарата, принять ванну и отправиться спать. Я проснулся где-то над Тихим океаном и обнаружил, что земля уменьшается очень быстро. Длинные берега Северной и Южной Америки медленно вращались под нами, и после того, как мы позавтракали колбасными котлетами, овсянкой и какао, метеоролог Джек снова поспешил к окну. Южная Калифорния была в хорошем состоянии, но на северо-западную часть США надвигалась неприятная штормовая система. Джек наконец-то сообразил, что смотрит не просто на континенты и на облачные образования, и в его научной манере внезапно прорезалась иная нота. «Теперь, когда мы удалились от Земли, каким же хрупким голубым кусочком она кажется, и это ощущение определенно растет по мере удаления от нее». Коррекция траектории была отменена ввиду исключительной точности нашего пути. И если не считать нарастающего ожидания, становилось довольно скучно, хотя мы и мчались прочь от планеты с невероятной скоростью. Мы проводили длинную серию экспериментов, но самый сильный момент настал, когда Рон потерял свои хирургические ножницы с затупленными концами. «Ножницы, ножницы, кто взял мои ножницы?» — троллил его капком Гордон Фуллертон. Обжора Рон в полном отчаянии срочно обшаривал кабину, поскольку эти ножницы были единственным средством вскрыть запечатанные пакеты с пищей. На Барбуда Лейн на лужайке поставили фанерную фигурку веселого Санта-Клауса. Соседи сделали красно-сине-белые рождественские гирлянды, напоминающие американский флаг. Мешок с почтой ожидал занятых пальчиков Трейси. Еще одна ватага репортеров караулила в нетерпении, когда моя семья вернется домой, и Барбара сказала им... Когда мы стали участниками программы, цель Джинна была в том, чтобы достичь Луны. Сейчас он приближается к своей цели. Это наш общий вызов, и мы его приняли. Я чувствую законную гордость. Ее привычная маска оптимизма сидела крепко. Пройдет много лет, прежде чем она опустит защиту и напишет подруге. Много раз меня спрашивали, как я себя чувствовала, когда он улетал в космическое путешествие, и если я скажу, что всякий раз не боялась до смерти, то совру. На этот раз напряжение обещало быть сильнее, чем она когда-либо испытывала. Из-за продолжительности полета, его сложности и важности, Барбара вскоре почувствовала себя осажденной в собственном доме. По закрытому радиоканалу я задал Дику обтекаемый вопрос, желая убедиться, что охрана несет дежурство вокруг моего дома в нассау -бэй. «Не беспокойся, Джина», — сказал он. «На этом фронте все отлично». Потом мне сообщили, что меня слушает Трейси, и я напомнил дочери с расстояния в 100 тысяч миль, чтобы она не забывала покормить лошадей. Капком передал, что Барбара предложила записать молодой женский голос, который будет желать мне спокойной ночи и говорить, что любит меня. Подобная идея пришла в голову не только ей. Когда я перевернул последнюю страницу плана полета на этот вечер, я обнаружил центральный разворот журнала Playboy с прекрасной «Мисс Декабрь 1972», путешествующей с нами. Над этим поработал наш дублирующий экипаж. Когда я проснулся в следующий раз после полных восьми часов сна, был поздний вечер пятницы 8 декабря по земным часам, и все мы все еще чувствовали усталость. Главным образом из-за вынужденного безделья в тесном корабле, где нам было почти нечего делать, кроме как возиться с нескончаемой чередой экспериментов и слушать метеоканал «Доктора Камня». Коррекция продолжительностью в 2 секунды добавила к нашей скорости 3 лишних метра в секунду. А потом мы с Джеком прошли по узкому соединительному туннелю и провели почти 2,5 часа внутри лунного модуля, изучая начинку «Челленджера» и готовя его системы к предстоящему трехсуточному пребыванию на лунной поверхности. Медленно шли часы, в то время как мы неслись через пустынные залы дальнего космоса. У нас хватало времени, которое надо было убить, и нарастало опустошение от необходимости не делать ничего такого, что могло бы называться интересным. Наша скорость постоянно падала, потому что наша планета пыталась притянуть нас обратно. Мы двигались уже всего лишь на 4800 км в час, по космическим меркам почти что стояли, когда пришла пора отдыхать еще раз. Капком предупредил, что ночью мы можем почувствовать подскок, потому что приближался воображаемый лежачий полицейский на границе сферы гравитации Земли. Вскоре луна должна была захватить нас и потащить вперед. Наверное, потребность в сне догнала нас, потому что цуп смог разбудить нас лишь с десятой попытки. Они много раз запускали сигнал тревоги на приборной доске, но не получили ответа. Затем трижды громко проиграли боевую песню университета Канзаса, альма-матер Рона и вновь безрезультатно. Наконец я заметил мигающий сигнал на пульте управления и огрызнулся. «Эй, мы спим!» «Это очень мягко сказано», — ответил Гордон Фуллертон, который опять дежурил в качестве капкома. «Мы проспали лишний час. Рон должен был стоять на вахте, но говорит, что заснул после вечеринки», — объяснил я. На самом деле, Рон, устраиваясь отдыхать, непреднамеренно задел разъем звукового канала и отключил себя от связи. Ничего страшного, зато нам было о чем поговорить помимо пропавших ножниц, и этот эпизод стал самым интересным за весь день. Да, по пути к Луне случались забавные происшествия, но чертовски мало. Надо было взять с собой кроссвордов. В субботу 9 декабря мы уже были прочно захвачены Луной. До нее оставалось около 61 тысячи километров, и она приближалась с каждой минутой. Мы с Джеком проскользнули в Челленджер, чтобы сделать последнюю проверку лунного модуля, и обнаружили, что наш Жук в готовности. Я посмотрел в треугольные окна, но все еще не мог увидеть Луну из-за того угла, под которым мы подходили, легко прокладывая путь через океан яркого солнечного света. Я уже сталкивался с таким ощущением на Аполлоне-10 и чувствовал себя комфортно в знакомой обстановке. Но было и несколько мыслей, которые лишали меня самообладания, потому что я знал, что лежит впереди. Мы совсем близко. Луна не видна, но она должна уже быть очень большой. Она затаилась, как медведь-гризли, оставивший след своих когтей возле двери избушки. Затем солнце исчезло, и нас окутала лунная тень. Когда свет погас, наш корабль, этот удивительный продукт программы, в которой безопасность имела первостепенное значение, стал казаться хрупким и беззащитным. Я вспомнил, что золотистая внешняя кожа «Челленджера» имеет в толщину всего 0,05 миллиметра, не сильно больше, чем край листа бумаги. Медведь подошел ближе. Я его чувствовал. Почти час на борту было очень тихо, пока мы летели сквозь обсидиановую темноту. Затем, внезапно, через 84 часа, 6 минут и 31 секунду после начала полета Аполлона 17, мы вышли из тени на яркий солнечный свет, и вот она. Все еще примерно в 18 тысячах километров от нас, но охватывающая всю нашу Вселенную, и я вскрикнул: Боже, она большая, мы спускаемся прямо на ее макушку. Солнце было низко над горизонтом и светило мне прямо в глаза, а луна закрывала все остальное. «Я должен сказать вам, когда добираешься сюда, это матушка велика». С нашей выгодной точки обзора Луна выглядела совсем не так, как издалека с Земли. Теперь она была гигантским самостоятельным миром, и это заставило меня задать себе вопрос «А что же я вижу на самом деле?». Такие сцены существовали лишь в научной фантастике. Даже наши тренажеры не могли подготовить нас к такому моменту. Мы падали по направлению к Луне все быстрее и быстрее, и чем ближе мы оказывались, тем больше она становилась. Возникло легкое ощущение головокружения, как будто я падаю к поверхности сквозь колодец и могу скоро превратиться в лепешку в каком-нибудь кратере». «Не пора ли закрыть окна ставнями?» — спросил я Фуллертона. «Цыплята, да?» — фыркнул он. «Чертовски правильно!» «Я думал, что готов и знаю, чего ожидать, потому что я уже был здесь, но на самом деле оказался не готов». Динамика времени и пространства разворачивалась так быстро, что мозг с трудом успевал зафиксировать одно ощущение, как тут же на него сваливалось новое, еще более ошеломляющее. Это было все равно, как попытаться опознать отдельные карты, когда вся колода, рассыпавшись, падает на пол. Доктор Камень тоже был поражен огромным размером планетоида, который он изучал всю свою жизнь. В самых фантастических снах Джек не мог вообразить себе такого зрелища, и на какое-то время он утратил способность говорить. Солнце освещало высокие пики и горы. Становились видны валы гигантских кратеров и детали поверхности, купающиеся в золотистом свете или скрытые в глубокой тени. Теперь мы были на высоте всего 4800 километров и снижались, как адская летучая мышь, пытаясь продеть нить в орбитальную иголку, то есть попасть в центр невидимой мишени на высоте всего 111 километров над лунной поверхностью. Я прильнул глазом к монокуляру и ух, я мог заглянуть прямо в некоторые кратеры. Высокие гребни уходили за горизонт, как волны в океане. «У меня такое ощущение, что кто-то наблюдает, как наш корабль маневрирует над лунной поверхностью», — сказал я в благоговейном страхе перед величием Луны. Пока Джек сидел молча, прикованный к месту, а я глазел с восхищением на развертывающиеся детали этого особенного небесного тела, Рон не был столь увлечен». Он попеременно то вглядывался в луну, то шарился по кабине корабля. «Мне будет трудно есть, если вы, парни, уперли все ножницы», — произнес он. Урона был четкий порядок приоритетов. Поесть намного важнее, чем пялиться в окно. Мы скользнули за Луну и потеряли контакт с Землей 10 декабря в 13.36 по хьюстоновскому времени. Почти точно через 4 года после того, как «Аполлон-8» начал накручивать первые витки человека вокруг Луны, экипаж «Аполлона-17» стал восьмым и последним из тех, кто увидел ее с орбиты. Через 11 минут после начала этого первого прохода над обратной стороной мы включили двигатель служебного модуля на 6 минут 33 секунды на торможение, которое снизило нашу скорость более чем на 3200 км в час и позволило лунной гравитации прочно захватить нас на эллиптическую орбиту высотой 97 на 315 км. «Все прошло гладко, но только мы с Джеком Ироном знали об этом, пока находились в зоне молчания. А на земле напряжение нарастало еще 22 минуты, прежде чем мы показались над видимой стороной». «Выше голову, Хьюстон!» – передал я. «Можете вздохнуть спокойно. Америка прибыла на место для дальнейших испытаний». Четырьмя часами позже мы включили двигатель еще раз и спустились на более низкую ровную орбиту высотой около 110 километров, столь хорошо знакомую мне по Аполлону-10. «Мы опять спустился к ним, где нам, людям маленьким и место», — сообщил я. «По каким-то причинам, когда я оказывался рядом с Луной, у меня сбивался синтаксис». Мы с Джеком вернулись в посадочный модуль, провели заключительные проверки и провозгласили, что Челленджер готов к отделению. Рон так и не нашел свои ножницы, зато Джек вспомнил, где у него язык. Теперь на орбите у него продолжилось словесное безумие и из него не агарой полилась информация. Земные облака и фронты низкого давления были давно забыты. Сейчас он смотрел в другую сторону, на Луну, и говорил быстро, словно читал короткие научные очерки. Он описывал кратер Эратосфен, области с низким Альбедо в пределах зоны выбросов из Коперника, центральные пики, такие как Рейнгольд и Лансберг, нелинейные характеристики лучевых структур, холмы Мариуса, океан Бурь и нерегулярные завихрения в море Краевом. Он выдавал на одном дыхании не просто предложения, а целые длинные параграфы, доводя бедных стенографисток в Хьюстоне до безумия. А ведь мы еще ничего не сделали, всего лишь достигли около лунной орбиты. «Мы отстрелили самую большую в мире крышку объектива – дверцу массой 77 килограммов, которая защищала научные инструменты и камеры в отсеке оборудования на боковой стороне служебного модуля. Тем самым были открыты две камеры и три блока приборов стоимостью во много миллионов долларов, которыми Рону предстояло управлять, когда он будет летать по высокой орбите, а мы с Джеком спустимся на Луну». Он должен был получить массу данных и изображений. Это новые измерения, тепловая карта областей, над которыми пролетает корабль. Это отражение радиоволн от поверхности, позволяющее определить состав грунта на глубину около километра в поисках воды, вечной мерзлоты или льда. Вода на Луне, конечно, сильно упростила бы содержание на ней космического жилища. Капком рассказывал нам новости с земли. Нас с Роном очень интересовало, как поживают наши семьи, и ЦУП передавал утешительные слова с особым смыслом о том, что на домашнем фронте пока все в порядке. У них была новость и для Джека. Они сообщили доктору Камню, что его мама довольна как слон тем, что делает ее сын. «Это похоже на мать», — сказал он и не стал слушать ответа. Он не позволял личным чувствам влиять на его научные изыскания, и следующее, что он произнес, было «Я только что отлично разглядел Коперник. Большой кратер, 80 километров в диаметре». Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала на первой странице фотоснимок Трейси и Барбары, которые сидели на полу и смотрели телевизор, одновременно прислушиваясь к динамику служебных переговоров. Небольшой американский флажок стоял между ними. Они беседовали с друзьями о каких-то пустяках и напряженно ждали, когда мы появимся из-за Луны на первом витке вокруг нее после включения двигателя для выхода на орбиту. Когда мы доложили, что все в порядке, Барбара показала большой палец и прокричала «Отлично!». Трейси подняла голову. «Включение прошло хорошо?» «Да», сказала ее мать. Трейси радостно кивнула и прочирикала. «Я посмотрю на Луну. Вдруг я смогу вечером увидеть папу». Капком предупредил все, что настало время отдыха, который должен был продолжаться почти четыре витка вокруг Луны, и напомнил нам, что завтра будет напряженный день. Мы проснулись под песню Арла Гутри «Город Новый Орлеан», но у нас с Джеком пункт назначения был другим. Мы перешли на борт Челленджера 11 декабря 8.50 по техасскому времени. Надели скафандры, затянули их и застегнули, подстыковали шлемы и надели перчатки. Лунный модуль был забит вещами, которые нужны для посадки, а внешние края «Челленджера» очерчивали сложенный ровер и другие предметы, слишком громоздкие, чтобы уместиться в кабине. Внутри она выглядела как шкаф «Фиббера а снаружи модуль напоминал грузовик из фильма «Беверли Хилбилис». Все было готово, и в 11.21 мы расстыковались. «Окей, Хьюстон, это Америка», — передал Рон. «Мы летим свободно. Челленджер выглядит просто прелестно». «Проверка закончена», — доложил я. «Америка прекрасна». Два маленьких аппарата в такой дали от дома вместе завернули за край Луны в 12.41. Рон перевел командные и служебные модули на более высокую околокруговую орбиту, а мы направились в противоположную сторону, снизив высоту в переселении еще на 15 километров. «Пока двигатель ревел у нас под ногами, я вспомнил, что руководители НАСА говорили о нашем полете как о близком к пределу технических характеристик. Это не проблема. Все, что я должен теперь сделать, это выполнить точную посадку в таком месте, где еще не бывал ни один человек». В Техасе Барбара и Трейси посетили утреннюю литургию на базе «Эллингтон». Жена Рона Джен и двое их детей, Хайме и Джон, тоже побывали в церкви на службе, а когда стало подходить время посадки, они пришли к нам. В течение долгого полета к Луне ни та, ни другая семья не была прикована к телевизору и получала лишь общее представления о положении в космосе из периодических сообщений НАСА. Большая перемена по сравнению с ранними днями программы, когда жены и дети зависали над каждым словом из космоса. Но, конечно, так было до того, как полеты стали продолжаться долгие дни и ночи. Теперь же пришло время главного представления, и Барбара обнаружила, что наша гостиная заполнена друзьями, которые хотят приобщиться к событию через телевизор. 25 человек жевали кукурузный хлеб и бобы, наблюдая, как Челленджер вычерчивает свой путь к Луне. Барбара и Трейси сидели на полу, скрестив пальцы, слушали наши переговоры из динамиков и отслеживали события по поминутному плану полета, который был развернут на ковре. Моя мама устроилась рядом с телевизором, в экране которого отражались цветные огоньки, наряженной рождественской елки, стоявшей в ближнем углу. Дейв Скотт и Алан Бин, ветераны лунных посадок, были под рукой, чтобы ответить на вопросы. Барбара надела темный свитер с высоким воротом поверх широкой Макси-юбки с эмблемой полета. Она не забывала улыбаться фотографу, но внутри нее росло какое-то неслышное напряжение, усиленное недостатком сна. Она сильно изменилась с полета Джемини 9, когда НАС бросила ее на передний двор к журналистам, которые жаждали корма. Агентство не помогло в свое время женам приспособиться к переезду в Хьюстон и ни разу не сказала нашим девочкам, что они не обязаны встречаться с прессой, если не хотят. Это было просто такое дело, которое, как ожидалось, будет делаться без жалоб. Каполона-17, конечно, Барбара была уже далеко не новичок и могла гораздо лучше контролировать происходящее в доме и около него. И все же там было слишком много народу. Слишком много. Место посадки лежало в северо-восточной части Луны, так что после появления «Челленджера» из-за невидимой стороны у меня было всего 15 минут на то, чтобы ЦУП мог проверить систему лунного модуля и дать нам разрешение на спуск. Эти несколько минут прошли быстро. Мы с Джеком спешно отработали контрольные карточки. Хьюстон подтвердил, что на вид все в порядке. Дал нам короткий отсчет и точно в назначенное мгновение я запустил посадочный двигатель. Мы начали падение с орбиты, и я едва успел заметить, как мы прошли рекордную для меня отметку «Аполлона-10» на высоте 14 километров 300 метров, потому что мой взгляд был прикован к приборам. Я старался впитать каждый нюанс поведения машины». Чтобы тяга ракетного двигателя замедляла нас, его пылающий конец был направлен в ту сторону, куда мы двигались, параллельно лунной поверхности, а внутри кабины мы летели ногами вперед и головой вниз. Я сумел бросить взгляд вниз и немедленно узнал большую волнистую область, проплывающую под Челленджером. Благодаря наземным тренажерам с обработанными на компьютере снимками полосы подхода к району посадки, я знал эти места не хуже собственной ладони. Не было никаких сюрпризов при приближении к изрезанному плоскогорью, отделяющему море спокойствие от моря ясности. Я называл проплывающие внизу ориентиры, подтверждая, что мы идем правильной трассой к узкому входу в долину Тавр-Литров». Чтобы выровнять аппарат перед прилунением, когда ему придется коснуться поверхности четырьмя тонкими ногами, а мы будем смотреть вперед и видеть район посадки, я развернул челленджер. Теперь мы летели спиной вниз, все еще параллельно поверхности, но глядя вверх. В течение нескольких следующих мгновений окна были заполнены лишь чернотой, подсвеченной солнцем. Картина изменилась на высоте около 3700 метров, когда я начал поворачивать лунный модуль в вертикальное положение и уже мог что-то видеть в нижнем углу своего окна. Там был кратер Поппи, как раз в том месте, где мы ожидали найти этого малыша. Боже, гордо, это абсолютная феерия! «Челленджер» стал падать вниз, горизонт сделался плоским, и я разглядел депрессию Нансен, а затем идущий от нее уступ и кратер Лара. И когда мы неслись к этой враждебной планете, я увидел нечто, что стало бальзамом моей души. В середине 12-минутного спуска я сказал Джеку, взгляд которого тоже был прикован к приборам, «Мы можем два раза посмотреть в окно». Один сейчас, и второй, когда мы закончим разворот по Тангажу. За окном было нечто весьма замечательное, и я не хотел, чтобы он пропустил это зрелище. Он взглянул вверх. «Не вижу ничего, кроме земли». «Вот об этом-то я тебе и говорю». «Окей, это старушка-земля», — ответил он и вернулся к приборам. «Иногда я не мог понять Джека». Но чего еще ожидать от ученого? На высоте 2100 метров я медленно развернулся по тангажу, так что двигатель теперь работал почти перпендикулярно поверхности и замедлял наше движение, как в скоростном лифте. Этот маневр также перевел нас в вертикальное положение, что помогло мне восстановить равновесие. Земля теперь висела, подобно цветному рождественскому украшению, прямо в середине окна Челленджера. На этой самой земле, где большинство горных цепей постепенно поднимаются в высоту, редко встречается возможность встать точно на уровне моря и смотреть на гору, которая возвышается на 2600 метров над тобой. Даже в скалистых горах ты уже находишься на полутора километрах высоты, когда приближаешься к наиболее высоким пикам. На Луне жизнь устроена иначе. Давний трепет исследователя захватил меня, когда я осознал, что мы вступаем в неизведанное, в терро-инкогнито знаний, в такое место, где картографы древности писали «За этим пределом водятся драконы». Мы шли на высоте кукурузника, опрыскивающего посевы. Мы проскочили над куполообразными изрезанными холмами. Некоторые из них достигали более мили в высоту и с ревом вошли в восточные ворота, испещренные кратерами лунной долины, более глубокой, чем большой каньон, и окруженный горами, гребни которых были уже выше нас. «О, Боже! Давай, малыш!» «Боже, мы входим! О, малыш!» Справа от нас резко вырос северный массив, а слева возвышался южный массив, поддерживаемый остатками какого-то давнего оползня, огромной полкой разбитых и сплавленных камней. Семейная гора блокировала дальний конец долины в 5 километрах от нас. Перед нею сидел эскар Плинкальна, подобные цепи каменной пехоты, разрыв в лунной поверхности в 8 раз более высокий, чем любой утес земли. Геологи надеялись, что там мы можем найти породы, происходящие с глубины до 80 километров. Чудеса ожидали, когда мы откроем их. Короткий взгляд показал, что у меня еще много топлива, а мы уже танцевали над кратерами, и я с благодарностью вспомнил многие часы работы на тренажерах. То, что я видел перед собой, было знакомым и не пугало. Я использовал небольшой переключатель на пульте для точного задания вертикальной скорости снижения, изменяя ее с шагом всего 1 фут в секунду и отслеживая изменяющуюся скорость по индикатору, известному как N с точкой. Появился небольшой треугольник из кратеров, которые я знал под именами Фрости, Рудольф и Панк. Затем выплыл Барджин, а Поппи я наблюдал с самого начала. Знакомые имена и связанные с ними воспоминания давали комфорт и влекли к себе. Четкий голос Джека по радио звучал в моем шлеме. Он считывал данные с компьютера и радара. На 2500 с футах, 52 градуса. Н с точкой. Хорошо. На 2000 n с точкой. Хорошо. Топливо в норме. Полторы футов, 54 градуса, Джин. Подходим к одной тысячи. Подходим к тысячи футов 57 градусов. Окей, прошли одну тысячу. Я беру по радару. Высота по ПНЖС соответствует. Мы на восьмистах футах. Н с точкой немного велика. Я полностью доверился зрению». Я точно знал, где я, и лунный модуль стал частью меня, отвечая на мои желания и на касание ручек управления по мере приближения к поверхности. «Эй, мне больше не нужны числа, я вижу!» Оказалось довольно трудно удерживать внимание на том, что приближалось внизу, и я был слишком занят, чтобы прислушиваться к новым данным, потому что числа не могли поведать мне всю историю. То, что я видел вокруг, диктовало решение — замедлиться, уйти влево или вправо, или поддерживать постоянную скорость. Я вижу. Я вижу. Найти место для посадки было не так просто, как я думал. Камень размером с дом, откуда он здесь взялся, торчал прямо передо мной. Я проскользнул над ним, но лишь для того, чтобы встретить глубокую дыру, которая таилась там с начала времен. Столкновение с тем или с другим было бы последним в этот день. — У тебя 31 фут в секунду. Проходишь 500. — 25 футов в секунду на 400, — докладывал Джек. — Слишком быстро, Джин. Джек был непреклонным пилотом лунного модуля. Он держался в фокусе и следил за приборами так внимательно, что саму посадку так и не увидел. Ракетный двигатель продолжал гудеть и ворчать. Шла постоянная вибрация, как будто под моими ногами вращались большие колеса. Окей. Я подправился и взял последнюю цель — перепрыгнуть через край Шерлока и к холмистому краю большого кратера. «Вот он, Хьюстон! Вот Камелот!» Трезубец был за левым окном, Льюис и Кларк — за правым. Я не мог лететь дальше Камелота, потому что он возвышался над низкой равниной, которую мы назвали «Тортилья-флетс», где массивные каменные глыбы торчали вверх, подобно острым копьям. «Теперь или никогда?» Я щелкнул пальцем по переключателю, и Челленджер ответил — он начал двигаться к зоне посадки, как будто притягиваемый магнитом. «Это награда, заветная мечта любого летчика, потому что я пилотировал не обычный самолет, а космический корабль, нечто намного более сложное, и этот полет для него был единственным. До сих пор лишь пять человеческих существ смогли сделать такое». Не было учебных стартов и посадок на лунном модуле, а тренажеры и вертолеты могли воспроизвести лишь часть его характеристик. Исчезли все привычные системы отсчета, и этот странный солнечный свет за тонким окном был богаче земного, теней длиннее и глубже, а отсутствие цвета — совершенно жуткое. Спуск на поверхность чужой планеты забросил меня в сумеречную зону, и я буквально находился в другом измерении, ведя своего жука над неземной равниной, не имея права на ошибку любого рода и чувствуя тяжесть мира, наблюдающего за мной. «Триста футов. 15 футов в секунду», — сообщил Джек. «Немножко быстро. Н с точкой великовато». Темная мантия долины подо мной контрастировала с обоими массивами, ярко сияющими. Земля, борясь за мое внимание, главенствовала в окне, как будто нарисованные. Мы шли по кривой мертвеца на высоте около 200 футов над луной. Если ниже этой отметки по любой причине выключится посадочный двигатель, физика и время возьмут свое, и мы упадем на поверхность и разобьемся до того, как я или компьютер успели бы выправить ситуацию. Здесь кнопка аварийной отмены будет бесполезной. Окей, 9 футов в секунду. Идем вниз через 200. Вниз на 5. Вниз на 5. «Вниз на 10 выключаем N с точкой. Топливо в норме. 110 футов. Ждем пыли. Немного вперед, Джин!» Я искал пустое место на стоянке, заполненной камнями размером с автомобиль, и боялся, что мощный двигатель лунного модуля поднимет облако темной пыли, которое закроет мне обзор. Но ее было очень мало, и я сумел найти место для посадки». Так близко к дну долины. Эти окружающие ее массивы чертовски высоки. Изогнутый северный массив справа от нас возвышался в 8,5 раз выше, чем Эйфелева башня, а слева безотрадная плита южного массива соответствовала высоте семи небоскребов Empire State Building, поставленных друг на друга. Железный Джек продолжал зачитывать данные. Продвинь ее немного вперед. 90 футов. Скорость немного вперед. 80 футов. Вниз на 3. Поднимаем немного пыли. Мы на 60 футах. Вниз примерно 2. Очень мало пыли. Очень мало пыли. 40 футов. Вниз 3. Почти на месте. «Я выровнял посадочный аппарат для последнего прыжка, и тут поднялась угольно-серая пыль и стала виться у окон, перекрывая поле зрения. Ждем касания». «Ждем». 25 футов. Вниз 2, сказал Джек с напряжением в голосе. «Топливо в норме». 20 футов. Идем вниз на двух». 10 футов». Старелок посадочных опор свисали проволочные датчики длиной по 9 футов. Когда один из них коснулся поверхности, у меня на пульте загорелся синий огонек, и я выключил двигатель. Мы упали с высоты нескольких оставшихся футов с глухим звуком, от которого перевернулся желудок. Лунный модуль встряхнуло, и он замер, встав с небольшим наклоном в пологой депрессии. Мы были всего в 60 метрах от точного места, выбранного в качестве цели несколькими месяцами раньше на Земле. Было 11 декабря 1972 года, 13.54 хьюстонского времени. Прошло 110 часов 22 минуты и 11 секунд с момента, когда мы стартовали из Флориды. Я подождал немного и медленно выдохнул, закончив одну из самых мягких посадок в моей карьере. Больше двух с половиной часов неустанных динамических операций и железного напряжения с момента расстыковки с Америкой выжили все мои чувства, и вот теперь все мгновенно остановилось. Воцарилась тишина. Джек молчал, потрясенный, как и я. Двигатель перестал грохотать, исчезли вибрации и звуки. Не пела птица, не лаяла собака, не было шороха ветра или какого-нибудь еще звука, знакомого по прежней жизни. Меня полностью охватила такая глубокая и полная тишина, что я и сейчас с трудом могу ее осмыслить. В шлеме было слышно только мое тяжелое дыхание, и даже это небольшое возмущение казалось ужасно назойливым, так что на короткий момент я перестал и дышать. Теперь не было совсем ничего. Я прервал молчание. — Окей, Хьюстон, Челленджер приземлился! — радостно доложил я и убрал сжатые ладони с ручки управления двигателем. — Да, сэр, мы здесь! — Передайте на Америку, что челленджер у Тавра Литрова. Над южным массивом в чернильно-юго-западном небе стояла земля. Моя молчаливая путеводная звезда.